Глава 36 Ты спрашиваешь, в чем причина моего возмущения? Это на самом деле было чертовски давно. Перестрелка в маленькой Италии, в результате которой погиб... Ладно, в ходе которой я застрелила их крестного отца, была моим первым заданием в качестве цензора такс. Я пыталась не доводить дело до стрельбы, но у меня не получалось. И я убила Витторио Дженовези. А кто-то из его подручных в первый раз застрелил тогда еще агента Смита, в смысле, первый на моей памяти. Я понятия не имею, сколько раз его убивали до того, как мы с ним познакомились. Изменение сюжета Дженевезе позволило городской полиции совершить сотни арестов и нанести организованной преступности сокрушительный удар. А я получила откат в виде маньяка-убийцы, в чью машину случайно села». Он тогда едва не угробил меня на пустыре, который любил использовать в качестве места преступления. И порой мне кажется, что отбилась я только чудом. Ну, это еще до летающего топора было. Сказать, что после стычки на пустыре я считала то дело окончательно завершенным, было бы неправдой. На меня с тех пор столько всего навалилось, что я о покойной Витории даже не вспоминала. С тех пор я нашла убийцу Дерека, открыла в себе потенциальную богиню, скрестнулась с такс, потеряла память, обрела память, но не всю. Побывала в застенках, угодила в заложницы, была спасена Реджи Гарднером, чье имя теперь тоже значилось в черном блокноте. Родила дочь. Ну, в общем, много чего случилось в рамках чужих сюжетов. И у меня как-то вылетело из головы, что в реальном мире последствия чего угодно могут настигнуть тебя в какой угодно момент. Моя ошибка. Как говорил кто-то из довольно древних и неглупых парней, есть время разбрасывать камни и есть время собирать камни. И делать это надо не менее тщательно. Потому что кто-нибудь может смастерить рогатку и зафигачить тебе одним из этих камней прямо в лоб. Но ведь столько лет прошло, и я уже довольно давно вернулась в город. Почему же эти парни пришли за мной только сейчас? Просто совпадение? Мы выехали из благополучного центра, миновали кварталы среднего класса и сейчас скатились через рабочие районы, где единственным светлым пятном были вывески круглосуточных заправок. Обращались со мной довольно вежливо. Ну, в смысле, не били по лицу, не тыкали пистолетом под ребра и даже наручники надевать не стали. Приятно иметь дело с цивилизованным противником. Страшно мне почему-то не было. Может быть, после всего, через что мне пришлось пройти за последние годы... Кучка итальянских мафиозок казалось просто незначительной помехой на моем пути. А может быть у меня наступила профессиональная деформация, и эмоции было способно вызвать только текущее расследование. Я хотела добраться до того, кого... в смысле до Кроули. Вот кто был действительно опасен, а эти парни ему и в подметки не годились. Ну или имел место третий вариант, в котором я себе врала и храбрилась. И пыталась держаться стойко, когда все пошло совсем не так. У меня в голове творился такой бардак, что после разговора с психоаналитиком, тому, скорее всего, потребовалось бы обратиться к своему психоаналитику. Смит вряд ли начнет искать меня раньше завтрашнего утра. Кларк еще несколько часов будет мертв. Родители слишком далеко. И после вот этого вот всего вряд ли забьют тревогу, даже если я не буду выходить на связь пару-тройку дней. И как же я докателась до жизни такой. Мне уже за 30, а беспокоиться обо мне будет только начальник, с которым все очень неоднозначно, и бывший напарник, которому за 200 лет. Фигово у меня с социальными связями, или как там еще называется, это байда. Мой топор был в городе, значит, подлетное время минимальное, и я могла бы вызвать его прямо туда, в машину, спровоцировав аварию с непредсказуемыми для всех участников последствиями, но решила этого не делать. пока Я рассудила, что куда безопаснее будет призвать топор в то место, куда они меня привезут. Когда мы выйдем из машины, и мне не нужно будет просчитывать все эти чересчур сложные траектории, и когда две тонны немецкого металлолома не будут представлять никакой опасности для меня или случайных прохожих. На самом деле все это были оправдания для моего малодушия. Я как могла оттягивала тот момент, когда мне придется устроить очередную кровавую бойню. Кто знает, может быть, главный мафиоза окажется вменяемым. И мы таки сможем, как сказал бы мой вечно молодой отец, разойтись с ним краями. Без этого вот всего. Я думала, что меня везут в район доков, и в голове уже сами собой рисовали стереотипные картинки. Ну, типа там, они попытаются засунуть мои ноги в чан с быстро затвердевающим цементом и отпустить какую-нибудь шутку про кормление рыб. Но мы миновали съезд в портовый район, пересекли очередное гетто и оказались в пригороде. Насчет этого тоже существовали свои стереотипы, типа прогулки между деревьями, пуля в затылок. Надеюсь, они не опустятся до того, что заставит меня копать собственную могилу. Боюсь, что моя правая рука пока еще плохо справляется с лопатой. А куда мы, собственно говоря, едем? Невинным голосом поинтересовалась я. Они промолчали. Ну, бросьте, парни. Я всю дорогу вела себя хорошо. Не дралась, не царапалась, не рыдала и не устраивала истерик, хотя и могла бы. Почему бы вам не ответить мне взаимной любезностью? Разве ж я много прошу? Марио прощерикал что-то на итальянском. Я не очень хорошо знаю этот язык, поэтому смогла разобрать только отдельные слова. Кажется, там фигурировала прилагательное «безумная» и «существительная сука». По сравнению с этими эпитетами, которыми меня в свое время наградил сам Дженовезе, это было практически комплиментом. — дон он приказал доставить тебя в его охотничий домик! — неохотно сказал джорджа «Я пожалею, если спрошу, на кого он там охотится. Наверняка пожалею, да? А почему Борзини? Я думала, место крестного отца займет кто-то из его сыновей. Они вообще родственники?» «Дон Винченцо — племянник Донна Виторио», — сказал Джорджа. Родные дети, видимо, надежд оправдали. «У них с дядей были особые отношения?» «Дело не только в отношениях. Есть закон, есть вендета «Тот, кто не мстит за пролитую кровь, не достоин уважения». «Вы словно в каком-то средневековье живете. А как же деловые интересы и все такое? Разве убийства не вредят бизнесу?» Они расхохотались все четверо. Но смех Марио был особенно неприятным. А вот у Джорджа ничего так. И зубы у него хорошие. И вообще он довольно приятный для гангстера. Если дойдет до топора, попробуй зарубить его последним. Если получится». В таких делах сложно загадывать наперед. Территория вокруг охотничьего домика Венчанца Борзини оказалась обнесена забором, высота которого показывала, что там внутри творятся какие-то темные дела. Ворота открылись автоматически, а может быть кто-то управлял ими дистанционно. Я не обратила внимания, и мы въехали в охотничьи угодья, и путь от ворот до домика занял не менее десяти минут. Домик тоже внушал. Он был трехэтажным, с огромной террасой, и на парковочной площадке перед ним стояло несколько машин. Я с удовольствием бы рассмотрела и его внутреннее убранство, но интерьеры мне показывать не собирались. Мы приехали мимо основного дома и остановились у какого-то сарая. Джордж открыл двери, а Марио включил свет. Внутри сарая оказалось все как положено. С потолка свисали какие-то ржавые цепи, на стенах висели топоры и зловещего вида тесаки а посередине стояла обязательная циркулярная пила с диском почти метрового диаметра. Джордж оказался истинным джентльменом и предложил мне стул. «Садись!» Я села. «Хочешь закурить?» «Я не курю». «Это правильно», — сказал он и закурил сам. «Здоровее будешь, когда помрешь». Водитель отогнал машины и тоже присоединился к нам. Итак, они стерегли мне вчетвером и, скорее всего, в меньшую сторону это число не изменится». Марио посмотрел на экран своего телефона. «Дон Борзини будет здесь через пару часов», — сообщил он. «Ну вот», — обиженно сказал я. «Терпеть не могу, когда меня заставляют чего-то ждать, особенно в этом напряженном угрюмом молчании». «Дон Борзини — занятой человек, и не может ради тебя бросить все свои дела», — ухмельнулся Джорджа. «Но мы можем начать и без него». «На кого ты работаешь? Таталья? аудитора «Давайте баш-набаш», на баш предложила я. «Я отвечу на ваши вопросы, если вы ответите на мои». «По-моему, ты не понимаешь всех тонкостей своего положения», — сказал Джорджо. «Нет ни единого шанса, что завтра утром ты вернешься домой. По сути, ты можешь выбирать только из двух вариантов — быстро и легко, или долго и мучительно». Но итог будет один. Сегодня ночью ты умрешь. Я решил, что не очень-то он и приятный. Все мы когда-нибудь умрем. Говорят, что тогда и начнется все самое интересное. Ты либо очень глупая, либо сумасшедшая, сказал Марио. Ну и чего вам терять, если я умираю при любом раскладе? Почему вы не скрасить время ожидания и не сообщить мне то, что я хочу знать? Я же все равно уже ничего никому не расскажу и все такое. — И что же ты хочешь знать? — Как вы мне нашли? Джорджо и Марио переглянулись. Потом Марио пожал плечами. — Нам дали наводку, — сказал Джорджо, — на то, что ты будешь в Хилтоне сегодня вечером. — Кто? — Уважаемый человек. — А имя у этого уважаемого человека есть? — Есть, — равнодушно сказал он. — Но тебе оно без надобности. Они не копы, так что вряд ли стали бы реагировать на анонимные сообщения. «Да и как доставить анонимные сообщения Коза -ностре? Вряд ли у мафии есть свой телефон доверия. Но мне нужно было знать имя человека, который меня сдал, потому что предсказать мое сегодняшнее появление в Хилтоне мог либо ясновидящий, либо сам Кроу. Но они сказали, что с Кроу не работают. Значит ли это, что он использовал очередного посредника? Или это просто чертово совпадение? «Теперь наша очередь спрашивать», — сказал Джорджо. «Как тебя зовут?» «Боб? Боб Кэрингтон?» «Какое то собачье имя?» «Сказал Марио. На кого ты работаешь, Боб?» «На теневое правительство». «А меня, моей мамочке, заделал сам Папа Римский!» «Сказал он, сделал шаг вперед и отвесил мне по щечину, тыльной стороной ладони, легкую, но крайне неприятную. Я почувствовала, как щека начала краснеть. Хорошо, что он хоть перстней с огромными камнями не носил». «А теперь давай серьезно!» «Кто тебя нанял?» – спросил Марио. «Ну, нет, я не мазохистка, чтобы терпеть всю эту фигню. Да и задавать вопросы лучше с позиции силы. Если кто-то из присутствующих знает имя человека, который дал им наводку, то ждать самого Дона Винченца нет никакого смысла». В общем, я призвала топор и почувствовала, как он откликнулся. «Сделаешь так еще раз, и я тебя убью», – пообещала я. Он расхохотался. Они все расхохотались и хохотали долго, весело, со вкусом, как люди, которым некуда торопиться, которые прекрасно проводят время в хорошей компании, которые могут сделать все, что захотят, и совесть потом их вообще ни разу не побеспокоит. Отхохотавшись, Марио снова занес руку, но Джордж успел его перехватить. — Да он Винченце сказал ничего с ней не делать, пока он не приедет. — Тогда пусть поторопится, — пробурчал Марио. Я чувствовала, что топор уже преодолел половину пути и предприняла последнюю попытку не допустить. Ну, просто не допустить. Вы, парни, не понимаете, во что вы ввязались. Я ведь не вру. Меня действительно зовут Боб, и я действительно работаю на теневое правительство. И если вам на самом деле интересно, кто заказал вашего крестного отца, то вот вам ответ. «Теневому правительству не интересны наши дела», сказал Джорджо. Видимо, ты ошибаешься. Понимаю, что ты вряд ли что-то слышал про такс. Но термин «сюжетная броня» тебе должен быть знаком, не так ли? Допустим. И что? И то, что я человек, который может разрушить любую сюжетную броню. Этот факт делает меня довольно ценным специалистом. Тут я немного приукрасила, как ты понимаешь. Потому что захватившие власть британцы меня ценным специалистом не считали. Но только немного потому что еще был пока директор Смит. «И если я вдруг внезапно пропаду, то меня непременно будут искать. Вы вообще сегодня наломали дров, парни? Знаете, кого вы убили в отеле? Это был метачеловек, и он, о ужас, бессмертен. То есть он придет в себя через несколько часов, и угадайте, кого он начнет искать? А он, хочу вас предупредить, парень очень дотошный». «Ты от страха совсем сошла с ума и не понимаешь, чего несешь», — сказал Марио. «В отеле наверняка были камеры», — сказал я. Правда, их отключил Кроу, но парни-то этого не знали. Кто-то на улице видел, как я садилась в вашу машину. «Думаете, вас невозможно отследить? Да вы дилетанты! Все это делается на раз!» «Я спрошу только из любопытства», — сказал джорджа «Допустим, все именно так, как ты говоришь. И что ты предлагаешь?» Отпустите меня, а лучше вызовите мне Убер до города, придумайте какую-нибудь убедительную историю для Дона Винченца и это ваша последняя возможность. Я устал слушать твой бред, сучка! Возопил Марио и подскочил ко мне с явным намерением отвесить еще одну пощечину. То ли он не принял мое предупреждение всерьез, то ли он себя вообще не бережет. На этот раз я была готова и пнула его в колено, он охнул и упал на пол. Джорджа и остальные бросились ко мне, но пистолетов они не достали, и это была их самая большая ошибка. С пистолетами у них были хоть какие-то шансы, но они все еще мыслили в парадигме грядущего визита Дона Винченца и совершенно упустили из виду вопросы собственного выживания. Я вскочила со стула и вытянула свою мистическую руку, и в следующий момент топор проломил стену сарая, как будто она была сделана из сухих досок, из которых она и была сделана и оказался в моей ладони. Джорджа стоял слева от меня. Это его и погубило. Я поймала топор, использовала инерцию его полета для разворота и ударила Джорджа в грудь. Он отлетел в сторону, а на лицо мне брызнула кровь. И это привело меня в ярость, потому что, черт побери, я всеми силами старалась этого избежать. Они меня не послушали, а подставлять вторую щеку я не собиралась. Я обернулась в практически танцевальном па, держа топор кончиками пальцев, и смела набегающего на меня мафиоза, которому не успела придумать имя. Третий остановился на полушаге, пытаясь вместить в собственную голову новую картину мира, но сделать этого не успел, потому что если ты призываешь топор, то черт побери, надо рубить, а не философствовать. Когда Марио встал на ноги, все его товарищи были уже мертвы. Глаза у парня были совершенно безумные, но оно и понятно. Вряд ли он ожидал, что вечер, начавшийся в Хилтоне, закончится именно так. Ну, то есть убийство-то предполагалось при любом раскладе. А вот с персоналиями он не угадал. Я с трудом сдержала естественный порыв размозжить ему голову. А я ведь предупреждала? Ты, ты, ты! Ну вот, и кто из нас обезумел от страха? «Что ты такое?» «Будем считать, что фурия из ада». «Слушай, Марио». «Меня зовут Джованни», — сказал он. «Да пофиг. Назови мне имя, и я уйду. А вот это вот все разгребай, как посчитаешь нужным».